Я радуюсь в особенности тому, что нам удалось внушить Венскому кабинету и населению Австрийской империи доверие к нашей политике, а также упрочить это доверие, возникшее столь недавно. Руководя и впредь внешней политикой империи в указанном смысле, я надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества, и, согласно с этим, постараюсь повлиять на Порту и на прочие державы, чтобы облегчить по мере возможности дипломатическим вмешательством. Трудную задачу, которую Австрия взяла на себя, к сожалению, несколько поздно. Гораздо сложнее в настоящую минуту задачи внутренней политики. Со смертью кардинала Франче мои переговоры с Нунцием в ожидании инструкции из Рима нисколько не подвигаются. Нунций – постоянный посол римского папы. В данном случае речь идет о папском Нунции в Мюнхене, архиепископе Новокесарийском Мазелла. Он вел с Бисмарком переговоры о прекращении политики культуркампфа. А в инструкциях, которые привез архиепископ Новокисарийский, требовалось, чтобы положение до 1870 года было восстановлено в Пруссии, если и не в форме договора, то хотя бы фактически. Подобные принципиальные уступки немыслим и ни с другой стороны. «Папа фактически не имеет возможности чем-либо компенсировать нас». Партия Центра, враждебное государство пресса, польская агитация не послушают Папы, хотя бы его святейшество и вздумал приказать этим элементам поддержать правительство. Партия Центра, политическая партия в Германской империи, объединяла довольно разнородные в социальном отношении элементы на почве антипрусского партикуляризма и приверженности к католицизму. В годы культур Кампфа находилась в резкой оппозиции к Бисмарку. Его святейшество – титул римского папы. Хотя силы, объединенные в партии центра, борются в настоящее время под знаменем папы, но они сами по себе враждебны государству и будут таковыми, хотя бы они не могли далее прикрываться знаменем католицизма. Их связь с партией прогрессистов и с социалистами, основой которой является вражда к государству, независимо от спора о церковных делах. По крайней мере, в Пруссии избирательные округа, из которых пополняется центр, включая сюда дворян Вестфалии и Верхней Силезии, коими руководят иезуиты, и коих они с умыслом направляют на ложный путь, были под влиянием демократических принципов в оппозиции правительству и до возникновения спора о церковных делах. То есть до начала культур кампфа. При таких обстоятельствах папский престол не может предложить нам никакого эквивалента, за те уступки, каких он от нас требует. Тем более, что он не может в настоящее время оказывать влияние на иезуитов, занимающихся германскими делами. Бессилие папы без их поддержки обнаружилось особенно ясно при дополнительных выборах, когда католики, вопреки желанию папы, подавали голоса за социалистических кандидатов, и доктор моуфанг в Майце публично принял на себя известные обязательства в этом отношении. Переговоры, ведущиеся здесь с Нунцием, не могут выйти из стадии предварительной рекогностировки. Я вынес из них такое впечатление, что пока нет возможности закончить их, но, по моему мнению, все-таки надо чтобы они не были окончательно прерваны. Этого желает, кажется, и нунцей. В Риме, очевидно, полагают, что мы нуждаемся в поддержке сильнее, чем это на самом деле имеет место, и преувеличивают помощь, которую они при самом добром желании могут оказать нам в парламенте. Новые выборы в Рейхстаг переместили центр тяжести последнего гораздо более вправо, чем ожидали. Выборы в Рейхстаг в 1878 году происходили в обстановке сильного административного нажима.